Целитель после, в сущности невинного вопроса, окончательно стушевался и принялся с преувеличенным вниманием изучать потолок над моей головой. — Понятно, — сквозь зубы процедила я. — Значит, меня никто не собирается сегодня забирать, так? — Простите, — шепотом повторил Тайрон, цветом лица сравнявшись с вареной свеклой. — Мне очень, очень жаль, но Дальшер Барайс и Вашарий Дакхаш Они оба были непреклонны в этом вопросе. Заявили, что вам необходимо побыть под моим присмотром не менее недели до их особого распоряжения. Киото, они мне пообещали столь крупные проблемы, если я ослушаюсь и выпущу вас. Поймите, в какое тяжелейшее положение я угодил. Я выругалась опять, на этот раз куда громче. Вот значит как. Решили запереть меня подальше от событий, и надеяться, что я проглочу подобное самоуправство? Ну уж нет. В конце концов, моя тетя находится в опасности. Тетя, которая, по сути, заменила мне мать. И я просто ненавижу, когда начинают приказывать, не удосужившись объяснить причину своих распоряжений. Полагаю, если бы Дальшер или тот же Вашари прежде не зашли до разговора со мной, то, возможно, я бы сама согласилась переждать опасность в больнице. Но теперь я наверняка здесь не останусь. Если меня так настойчиво пытаются запереть, то происходящее в озерном крае точно каким-то боком относится ко мне». «Простите», – в очередной раз проблеял Тайрун. Виновато сгорбился и попытался было шмыгнуть из палаты, но я была на чеку. В один гигантский прыжок я догнала степенного пожилого целителя и сгробастала его за грудки. «Одежду!» Выдохнула я ему на ухо. «Принесите мне одежду, слышите? Все что угодно, лишь бы на улице не сильно привлекало внимание». Но Тайрон с настоящим ужасом уставился на меня, словно ожидая, что я, получив отказ, разъярюсь еще сильнее и поколочу его. «Ваше приятие!» «Обещаю! Если не исполните мое желание, я подам на вас суд за незаконное лишение свободы!» Мстительно прошипела я. Пройдусь по всем столичным газетам с душераздирающей историей о целителях-маньяках, похищающих невинных граждан ради выкачки из них крови с последующей продажей ее вампирьей общине. Уж поверьте, в вашей больнице после этого придет быстрый и печальный конец. А в Ашари и Дальшер они не узнают, кто мне помог, клянусь. Придумаю, как отговориться. И потом... Тут я позволила себе краткую смешку. Моя репутация все равно безвозвратно загублена, так что зайдем с козырей. Неужели вы думаете, что они смогут на меня долго злиться? Ночная кукушка, знаете ли, любую дневную перекукует. Целитель смутился от моего нарочито развязного тона. Несколько секунд еще сомневался, задумчиво кусая губы и поглядывая то на меня, то на дверь, затем неуверенно кивнул. Но я при всем желании... «Не сумею вывести вас из больницы!» Все же робко заметил он. «Не беспокойтесь!» Я хищно усмехнулась. «С этим я как-нибудь разберусь сама!» «Хорошо!» Тайрон осторожно отцепил мои пальцы от лацкана в халата и попятился к спасительному порогу. «Ждите! Через несколько минут я вернусь. Скажу охране, что необходимо поменять повязку!» Я кивнула, и целитель поспешно выскользнул в коридор. А я тем временем вернулась к кровати и устало присела на нее. Теперь осталась самая малость – придумать план бегства. Право слово, сущая чепуха, особенно с учетом того, что под дверью меня караулят не меньше пяти магов высшего уровня подчинения. Я задумчиво почесала нос. Хм, а что, если воспользоваться маскирующими чарами? Благодаря стараниям Дальшера – Запас сил у меня полностью восстановился. Моя охрана, скорее всего, ожидает нападения извне. Вряд ли кто-нибудь из них предполагает, что смирная подопечная сама попробует сбежать. Ведь совсем недавно она чудом спаслась из лап похитителей. Правда, чую, родительный Тайрон точно не согласится оказать мне такую помощь в побеге. Но кто сказал, что я посвящу его в свой коварный план? Я ядовито усмехнулась сжала кулаки, чувствуя, как в кончиках пальцев горячо запульсировала магическая энергия. Да, атакующие заклинания никогда мне не давались, но я ведь не собираюсь убивать целителя. И потом, он не будет ждать нападения, оглушим его, свяжем и оставим отдыхать. Сама же под его личиной постараюсь в кратчайшие сроки добраться до кабин пространственного перемещения. Дома мне появляться слишком опасно значит, отправимся в путешествие налегке. А уже в Микроне, главном городе Озерного края, наведаюсь в местное отделение Всемирного гномьева банка и сниму деньги, которые мне наверняка уже перечислил Вашарий за выполнение его задания. Благо, что для этого требуются лишь паспортные чары, с которыми у меня все в порядке. Служащие сами сделают ментальный снимок моей личности и сравнят с образцом, хранящимся в их базе данных. Решив так, я на цыпочках подкралась к двери и замерла около нее, встав таким образом, чтобы Тайрон, войдя, оказался спиной ко мне. Прильнула к стене, почти не дыша и напряженно прислушиваясь к переговорам охранников в коридоре. Они кого-то обсуждали, то и дело разражаясь заливистым хохотом, и я почувствовала, как мое лицо заливает предательская краска стыда. Наверняка ведь обо мне говорят. Подигадают, чем именно я так зацепила Дальшера и Вашария, раз оба за мной приударили. Неожиданно они разом замолчали, и я услышала быстро приближающиеся шаги. Ага. Родительный Тайрон спешит к своей пациентке. Ну, Киота, теперь все зависит только от тебя. Надо умудриться так его ударить чарами, чтобы маги за дверью ничего не почувствовали. По стене Прилегающие к коридору распустились плети багрового заклинания, мешающего проходить звуку. Воздух в больнице и так насыщен самой разнообразной магией. Будем надеяться, капельку моего колдовства никто не заметит. Охранники без лишних вопросов пропустили Тайрона ко мне в палату. Целитель ради приличия сначала постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел. «Киота!» – позвал он, недоуменно озираясь. «Вы где?» Дверь за его спиной медленно закрылась, даже никакого заклинания не потребовалось. Помог сквозняк. А в следующий миг я бесшумно скользнула к Тайрону и легонько прикоснулась к его затылку. Из пальцев вылетела крохотная темно-зеленая молния, которая моментально затерялась в его густых, аккуратно подстриженных седых волосах. «Киота!» Целитель с нескрываемым удивлением обернулся ко мне. «Что вы себе позволя...» Закончить он не успел. Его глаза вдруг остекленили и закатились. Из уголка губ повисла ниточка слюны, и Тайрон медленно осел на пол. Я едва успела его подхватить. Ну, как сказать подхватить? Просто не дала ему с грохотом свалиться на пол. Натужно крякнула, пытаясь приподнять его и перетащить на кровать. Это было куда более тяжелым делом, чем представлялось поначалу. Почтенный целитель оказался настолько упитанным, что я с трудом лишь приподняла его, не сумев даже на миг оторвать от пола. Я смахнула с алба пот и села рядом с безмятежно сопящим Тайроном. Конечно, не очень красиво оставлять его лежать на полу, но что поделать? Не просить же охранников о подмоге. Авось не простудится на теплом ковре. Но на самом виду красоваться ему все же не следует. Вдруг кто заглянет? Ладно. Затолкаем почтенного целителя под кровать. Надеюсь, перекатить-то я его сумею. Спустя несколько минут с этим было покончено. Тарон сладко спал, надежно укрытый покрывалом, свисающим до пола. Теперь, чтобы его обнаружить, придется заглянуть под кровать. А я уже поспешно натягивала на себя то, что любезный целитель принес мне. Безразмерное цветастое платье, растянутая кофта, с другой стороны – Хоть бинты, все еще перетягивающие мои ребра, будут незаметны. Как-то побоялась я их снимать. Все-таки остатки заживляющей магии на них еще чувствуются. В качестве обуви целитель приготовил огромные шлепки, которые явно превосходили необходимый мне размер. Ну да ладно, главное, мозоли не натру. Закончив возиться, я ненадолго залезла под кровать к целителю и осторожно сняла с него халат. «Давно и не мной замечено, если под рукой есть хоть какая-нибудь вещь, принадлежащая человеку, чью личину ты хочешь использовать, маскирующая магия дается намного проще». После чего накинула его на плечи и замерла посреди палаты, пытаясь вспомнить, как в свое время Дальшер вызывал эти чары, спасая меня от преследования. Конечно, до его мастерства мне безумно далеко, особенно без навсегда утерянного «Да, ромага-универсала, но попытка не пытка». Практически сразу меня бросило в жар. Я сцепила зубы, пережидая миг неожиданного головокружения. Затем принялась медленно и вдумчиво лепить свой новый образ. К моему величайшему удивлению, это оказалось не так сложно, как представлялось. Уже через несколько минут из зеркала, висящего над кроватью, на меня неодобрительно глянул пожилой седовласый целитель. «Отлично!» прошептала я, любоясь на себя. Поправила серебряный значок на лацко -не халата и подошла к двери. Глубоко вздохнула, словно перед прыжком в ледяную воду, и решительно вышла в коридор. Вопреки моим ожиданиям, охранников оказалось всего двое, хотя вчера их точно было пятеро. Интересно, почему так? Новое распоряжение Вашария и Дальшера, посчитавших, что и этого количества мне хватит за глаза, или обычное разгильдяйство?» Впрочем, неважно. Мне уже лучше, как говорится. Охранники, удобно расположившиеся на стульях, резались в какую-то карточную игру, поэтому почти не обратили на меня внимания. Лишь один из них мазнул по мне скучающим взглядом, но тут товарищ зашел с козыря, и он моментально вернулся к своему занятию. Я неспешно направилась прочь от палаты, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не рвануть со всех ног. Спокойнее, Киото. «Спокойнее! Не хватало сейчас выдать себя какой-нибудь глупостью!» «Родительный!» – послышался окрик, когда я уже взялась за ручку двери, ведущей на лестницу, и я замерла от ужаса. «Неужели прокололась все-таки, и меня сейчас с позором отведут обратно в палату?» «Родительный Тайрон!» – повторил один из охранников, по-прежнему не отрывая глаз от карт. «Как там пациентка? Что мне начальнику сказать?» «Когда тот позвонит узнать про ее самочувствие?» «Передай ему, что он мерзавец и самодур». Едва не ляпнула я, но в последний момент одумалась и обернулась, придав лицу должное выражение, нечто среднее между скукой и необходимой вежливостью. «Она спит», — проговорила я басом и лишний раз порадовалась своей прозорливости. Как чувствовала, что и голос изменить не помешает. Я дал ей успокаивающий отвар. Полагаю, она вряд ли встанет до вечера. — Отлично! — буркнул охранник. Дальшер предупреждал, что она может устроить скандал и попытается сбежать. Пусть уж лучше спит. — Да, скандал моей больницы точно не нужен. Глубокомысленно подтвердила я. Вежливо кивнула охранником, вновь с головой ушедшим в игру, и поспешила выйти на лестницу. Когда захлопнулась дверь, надежно отрезав меня от коридора, Я тихо выдохнула воздух, но тут же вновь напряглась. Рано еще расслабляться. Сначала надо выбраться на улицу. Ни у кого из персонала не возникло никаких вопросов, почему целитель высшей категории вдруг возжелал подышать свежим воздухом. Приближался полдень. Видимо, родительный Тайрон имел обыкновение обедать в одном из ближайших кафе, поскольку никто не проводил меня даже взглядом, когда я вышла на улицу, прежде аккуратно повесив халат на вешалку. Личина целителя оказалась слишком удобной и неприметной, поэтому я не стала ее скидывать, оказавшись вне стен больницы. На самом деле, встрепанная девица в ужасной одежде и странной обуви не по размеру наверняка заинтересовала бы прохожих. А вот до почтенного мужчины, торопящегося по своим делам, никому не было дела. Я почти бежала по улице, торопясь как можно скорее добраться до здания с кабинами пространственного перемещения. Помню, какие там обычно очереди. Повезет, если через пару часов выберусь. А ведь могу и до завтрашнего утра застрять, что абсолютно неприемлемо. К тому моменту Тайрон наверняка очнется и поднимет тревогу. И именно здесь меня будут искать в первую очередь. Кого-кого, а Дальшера или Вашария своим маскарадом я точно не обману. Я тряхнула головой, отгоняя невеселые мысли, и прибавила ходу. «Ладно, прорвемся. Сейчас конец лета, основная часть горожан уже разъехалась в отпуска. По крайней мере, такой толчии, как весной или осенью, уже нет. Вдруг повезет». Верно говорят, что удача дама капризная и чрезвычайно противоречивая. С одной стороны, она, несомненно, улыбнулась мне. Зал пространственных перемещений был безлюден, если не считать двух мужчин, негромко обсуждающих что-то около свободной кабины. Я воссияла радостной улыбкой и отправилась к ней в глубине души, уже празднуя победу. Но стоило мне подойти чуть ближе, как улыбка медленно сползла с моего лица. Поскольку этими мужчинами оказались дальшер и Вашарий, собственными персонами. Я развернулась, намереваясь как можно быстрее покинуть негостеприимное здание – но вокруг моей талии уже зазмеилось ловчее заклинание, и мой ненаглядный желтоглазый красавчик окликнул меня до омерзения ласковым голоском. «Дорогуша, куда же ты убегаешь? Мы как раз о тебе разговаривали!» Я сплюнула на пол проклятие и обернулась, с некоторым вызовом скрестив на груди руки. Служащий зала при виде столь необычной картины вытаращился на нас во все глаза, От удивления аж раздявив рот. Конечно, не каждый день услышишь, как почтенного пожилого целителя называют дорогушей. Ты был прав. Тем временем вздохнул Вашарий, посмотрев на кругляшок часов, вмонтированных в мыслевизор. Она управилась с побегом меньше, чем за два часа после того, как проснулась. Пятьсот хардев твои. Перечислишь на мой счет. Дальшер лениво усмехнулся и медленно, явно растягивая удовольствие, подошел ко мне, прищелкнул пальцами, сдирая маскирующее заклинание, пару секунд полюбовался на мое вытянувшееся от разочарования лицо и добавил негромко, по-прежнему обращаясь к кузену. «Приятель, я прекрасно знаю, на что способна Киота. В прошлый раз я ее связал обездвиживающими путами, не желая, чтобы она лезла в самое пекло, и то она умудрилась выбраться, и поспеть к самому началу представления. Так что скажи спасибо, что не на тысячу с тобой поспорил». Вашарий укоризненно покачал головой, глядя на меня, но удержался от каких-либо замечаний. А я грустно понурилась, осознав, что моя попытка побега провалилась. «Ну что мне с тобой делать, Киото?» Печально протянул Дальшер, привлекая меня ближе. Положил руки на плечи, не позволяя отстраниться. «Надеюсь, ты не убила родительного Тайрона, когда убегала из больницы?» «Нет», — смущенно пискнула я, «только оглушила и засунула под кровать». «Пусть там и полежит пока». Дальше Эрни громко рассмеялся и легонько чмокнул меня в нос. «А с этими остолопами-охранниками я еще разберусь. Это же надо было такие простенькие чары не разгадать». «Безобразие», — подтвердил Вашарий, уже набирая какой-то номер на мыслевизоре. Искос оглянул на меня. «Ну что, по дороге в управление закинем ее в тюрьму? Не понравилась отдельная комфортабельная палата, так пусть посидит в суром карцере». От возмущения я аж онемела, невразумительно захрюкала, силясь выдавить из горла перехваченного спазмом нечто гневно-ругательное. Дальшер, не выдержав, расхохотался уже в полный голос. Поддержал его в приступе неуместного веселья и вошарий, прежде ловко притворяющийся моим другом. «Это же надо такое придумать! Отправить меня в тюрьму! А как долго прятал свою истинную подлую личину!» «Да шучу я, шучу!» Моментально переменил тон Вашарий, почувствовав мою обиду, и шуточно поднял руки, показывая, что сдается. «Не злись, Киото! Однако...» «Серьезного разговора боюсь нам все равно не избежать». «Вот именно!» — хмуро подтвердила я и с некоторым вызовом вздернула подбородок, мрачно уставившись на Дальшера, который по-прежнему обнимал меня. «Или решили, что я прощу вам, ваше самоуправство? Знаете ли, даже вас можно обвинить в незаконном лишении свободы!» Дальшер с Вашарием весело переглянулись, видимо, изрядно позабавленные моей угрозой но от каких-либо замечаний воздержались но и на том спасибо как говорится